Глава 30 Река Пенега начинается в Суземе двумя речками. Одна речка белая, другая черная. Белая речка рождается в глухом болоте, где растет мелкая хилая сосна. Такая местность с мелкой сосной по болоту называется Светлой Радой. Белая речка вытекает из Светлой Рады. Чёрная речка берётся в тёмной ради, где по болоту растёт корявая ёлка, похожие на какую-то злющую чёртову тёщу на метле, хотя и бывает на добрую бабушку с подарками. Идёшь по такой тёмной ради к той доброй бабушке, а земля под ногой ходуном ходит, и сам начинаешь понимать, недобрая бабушка впереди ожидает тебя с подарком а всё та же чёртова тёща притворяется доброй бабушкой. Вот из такой-то тёмной рады и вытекает чёрная речка. Светлая рада, скорее всего, названа по растущей на ней светлолюбивой сосне. Тёмная рада — по тени выносливой ёлки. Вытекает ли речка своим первым ручьём из рады светлой или тёмной? всё равно смешно смотреть как этот бойкий ручей бросается к деревьям, подрывает их и тут же прямо и валит их на себя. Смешно на это смотреть из-за того, что вспоминаешь себя самому в ранней молодости. Тоже в свое время как бушевал и все думал для хороших людей добро делаю на самом же деле всё валил на себя. Чем дальше от матери рады удаляется ручей тем деревья и коренастей, и толще, и выше, тем, кажется, ближе к гибели ручья от навала на него вдоль и поперек крупных деревьев. Но, как бывает в горах, целая огромная скала, подточенная ручейком, валится на него. Кажется, ничего от ручья не останется. А вскоре, глядишь, он снова мчится из-под скалы. И ты понимаешь, что и самая тяжелая гора не может задавить самого маленького живого ручья. Так и в Суземе бывает с деревьями. И в лесах деревья заваливают речку, но она бежит и бежит себе под ними. И все больше и больше валит их на себя. Мало-помалу эта лама из поваленных деревьев как-то выравнивается, покрывается мохом. Обрастает кустарником черной ольхи, А под ней глубоко невидимая речка Журчит и ворчит. Кто это знает, сколько лет прошло, Нужных для зарастания ламы, Чтобы какой-то умный прохожий Нашелся и решился сойти с общей тропы И, сокращая себе путь, Перебраться на ту сторону речки по ламе. Сокращая себе далекий обход, этот неспокойный человек очень недавно свернул с общей тропы и топором проё себе через густые кустарники путь на ту сторону и перешел ламу после того неизвестного этот путь проходил тот знакомый нам человек с большой бородой и голубыми глазами по имени анисим он заметил новый просеченный путь через ламу свернул на него и подумал Вот не глупый человек. И сам себе сократил путь, и сколько людям сделал добра. Теперь общая тропа непременно завернет по его следу и пойдет по надречкой через ламу. Так Анисим перешел через ламу и вдруг заметил на мху чьи-то следы. Тем ты вот еще с узем не такой, как наши обжитые леса. Разве у нас кто станет обращать внимание свое и тратить его на чьи-то человеческие следы? Мало ли ходит у нас по лесным дорожкам разных людей. Какое дело самому себе до чужого следа? У нас идет человек по лесной дорожке и насвистывает, и глядит на что-нибудь по сторонам. Зачем ему наклоняться и глядеть на чей-то след себе под ноги? в Если глядеть по сторонам, то разве только на Просветленке в пологе леса? Не расступается ли это лес перед концом путей? Не обещает ли Просветленка полянки с березами и скамьей для отдыха на общей тропе? Человек больше всего по человеку скучает в Суземе. Он и боится недоброго, но жить так хочется, что часто забывает плохое. Вот почему в Суземе один человек не жалеет внимания на то, чтобы увидеть чей-то след на своем пути. И, увидев подумать, кто бы это мог идти перед ним и куда, так и Анисим стал с интересом разглядывать следы. На мху остались чьи-то следы, но разобрать, кто именно шел, один или двое, мужчина или женщина, было невозможно. Когда же прохожий перешел ламу, то у берега скрытой под ламой реки сказался хорошо намытый песочек и подальше кустик черной смородины, только что распускающие зеленые почки. Вот как раз тут-то на песке возле ламы были две пары человеческих ног. Одна побольше, догадывался Анисим, от мальчика, и другая поменьше от девочки. Еще заметил Анисим, что если маленькая пара ног отвечала девочке, то это, конечно, она завернула по песчаной намойне к кусту смородины, сорвала с него веточку и, восхищенный ароматом почек, догнала своего спутника и передала ему веточку смородины. Тот же под влиянием девочки, может быть, на минуту отдался прелести аромата смородины но вдруг увидел нечто более интересное для мальчика. Прямой, как свеча, пасашок из черемухи. Бросив на свой след ветку смородины, он вырубил себе топором пасашок и некоторое время очищал его ножиком. Анисим подумал, это, скорее всего, дети какого-нибудь охотника. Что-нибудь случилось с матерью, и они отправились искать отца. В Сузьоме так бывает, и эти маленькие охотники иногда даже вырубают на деревьях свои особые заметки пониже других. Обход через ламу сократил путь версты натрия и вывел к обратному переходу через речку, через другую ламу к общей тропе. Тут опять на береговом песочке были отпечатки маленьких ног и на дереве в четыре рубыша было вырублено знамя путика воронье Пета. Тут Анисим остановился и над этим известным знаменем задумался.